Время шло, думаю, минуло две или три недели до следующего моего яркого воспоминания. Я цепляюсь за пояс Барича, пытаясь обхватить короткими ногами его лошадь. Это было начало оказавшегося мне тогда нескончаемым путешествия из холодной деревни в далекие теплые края. Полагаю, Чивыл должен был встретить нас где-то по пути, чтобы посмотреть на бастарда, которого он породил, и осудить себя. Но встречи с отцом я не помню. Единственный его образ, который я ношу в своем сердце Это портрет на стене в оленьем замке Спустя много лет мне дали понять, что принц чивел был по-настоящему хорошим дипломатом Начал переговоры и заключил мир, продолжавшийся на протяжении моего отрочества И тем заслужил уважение и даже любовь Чьюрда По правде говоря, я был его единственной неудачей в тот год Но зато неудачи величайшей Он раньше нас приехал в Олений замок, где и отрекся отправа на трон. К тому времени, когда мы прибыли, он и леди Пейшенс уже покинули двор и отправились править Ивовым лесом. Много позже я побывал там. Этот край не имеет ничего общего со своим именем. Теплая долина, уютно расположенная среди холмов на берегах спокойной реки. Место самой природой предназначенное, чтобы выращивать виноград, зерно и толстощеких детишек. Это тихое владение очень далеко от границ, придворных интриг и всего, что прежде составляла жизнь принца Чивола. Пастораль Ивового леса была мягким и вежливым изгнанием для человека, который должен был стать королем. Пархатная удавка для воина и блестящего дипломата. Итак, я прибыл в Олений замок. Одинокий ребенок, незаконный сын человека, которого никогда не знал. Принц Верити вскоре стал законным наследником, и принц Регал передвинулся на ступеньку ближе к заветному трону. Если бы я только родился, был обнаружен и сразу сгинул без следа, это все равно бы оставил в истории шестигерцевогств неизгладимый след. я вырос без отца и матери при дворе, где меня считали причиной всех бед и я действительно стал причиной всех бед.